Глава 9. 10 кураториумов являлись бесспорно самыми эффективными организациями в мире. В течение года они доставляли в зоны, распределённые между территориями, в среднем около 5000 сплитов. Предпринимаемые ими меры во многом привели к тому, что прежде всего, за последние годы количество населения у сплитов снизилось с 14,6% до 12,9%. Вследствие этого, конечно же, намного уменьшилось число насильственных преступлений и смертей. Кроме того, кураториум производил огромный аппарат технологий, которые ежедневно помогали бегунам и охранникам зон брать под контроль стихийные силы сплитов. Гравитационные сенсоры размещались на запястьях и на щиколотках, на масках, непосредственно на униформе бегунов, которая всё лучше и лучше защищала от оружия сплитов. огня, воды, ледяных ветров и даже ударов камнями, по крайней мере, до определённой степени. Все отделения кураториума, словно прилежный, хорошо организованный пчелиный рой, с утра до ночи работали над достижением одной цели осуществлять надзор над сплитами в зонах их пребывания и тем самым защищать людей. Но сегодня, мне кажется, кураториум посвятил себя другому. В моём представлении гораздо менее важному делу. А именно, пытался свести меня с ума. "Я быстро!" крикнула я через плечо и сплюнула остаток зубной пасты в раковину. "5 минут и 20 секунд", прокомментировала невысокого роста женщина с мрачным взглядом и протянула мне две противные, безвкусные протеиновые гранулы, которые мы постоянно глотали ещё во время нашего обучения, чтобы оставаться в форме. Я неохотя засунула их в рот, Ещё с меньшим желанием проглотила их, заплела косу и побежала через комнату. 5 минут и 10 секунд. Мне никто не сказал, что тренировка начнётся так рано, сказала я женщине, которая в ответ на это только пожала плечами и продолжила смотреть на свои часы. Я быстро втиснулась в свою новую униформу, решив поносить её хотя бы один раз. А вот рюкзак и оружие с гравитационными сенсорами оставила в комнате. Затем я бросилась следом за женщиной в направлении коридора у меня было такое чувство что я уже пропотела насквозь так мне было жарко хотя я только что приняла душ а мои дяди и тёти знают что я не заступлю сегодня на должность бегуна женщина снова пожала плечами муж моей тёти гилберт вудроу главный штурман можно мне поговорить с ним перед тренировкой она мрачно взглянула на меня ну здорово Эта женщина была само солнышко по белому кителю я догадалась что она была одним из исследователей которые будут наблюдать за сегодняшней тренировкой у неё на груди под знаком конвектум было вышито слово сочетание научный центр я никогда прежде не общалась так близко с кем-либо из исследователей сотрудники разных отделов редко пересекались друг с другом в нерабочее время в конце коридора нас ожидали трое бегунов Два мускулистых мужчины и не менее мускулистая женщина. Я никогда не видела их в кураторииуме, хотя знала имя каждого бегуна. Неужели их специально вызвали в институт, чтобы охранять меня? Я не могла в это поверить. Не прошло и 10 минут, как я и мои персональные телохранители бежали в направлении обсерватории. С каждым шагом мне становилось всё жарче, словно вокруг меня плавился воздух. Я ощущала себя опасной преступницей во время передачи заключённых. Наконец эти трое качков доставили меня в обсерваторию. Мы подождём снаружи, сказал один из них, когда мы входили в помещение. Сейчас обсерватория со своими белыми стенами выглядела огромной, точно такой, как я видела во время тренировок на симуляторах. Едва различимые в стене двери вели в помещение с симуляторами, в которых как раз и исчезла женщина. В центре зала стояла стойка, на которой располагались мониторы, показывающие коридоры и помещения кураториюма. Таким образом, у штурманов был самый лучший обзор для наблюдения за тренировками кандидатов. Сейчас видеостойка как раз транслировала церемонию вступления в должность бегунов. Я подошла ближе и почувствовала, как сердце забилось сильнее. Мия, Тревер и остальные стояли в аудитории, готовые к выполнению своего первого задания. Их окружали добрых 30 человек, одетых в синюю униформу людей, слушавших инструкции Лоретты Алькот и Гилберта на сегодняшний день. Лука стоял немного в стороне, прислонившись к стене, и напряжённо вглядывался в аудиторию. Он несколько раз поднимал руку, чтобы взглянуть на свой детектор. Затем он начал что-то печатать на нём. И вскоре я увидела у себя пришедшее от него сообщение. Ты где застряла? Сейчас начнут распределять партнёров. От отчаяния я прикусила нижнюю губу. Мой указательный палец висел над клавиатурой, но я знала, что не могу ему ответить. На экране мониторов среди бегонов началось движение. Я знала каждого из них. Всех этих высокорослых людей с ранами от ожогов на теле, из-за чего они выглядели очень круто. В то время, как они быстро и обыденно соединялись со своим партнёром через детектор, а затем направлялись в сторону фургонов. Трое новичков задержались в аудитории, чтобы прослушать дальнейшие указания. Сейчас вам объявят ваших партнёров. Услышала я голос Алькот после того, как увеличила громкость на детекторе. Нажмите на имя, чтобы соединиться. Ваши гравитационные сенсоры уже активированы. Я покосилась на свой собственный детектор. Только я подумала, что он останется чёрным, как там появилась надпись: "Ха, Хоторн". И мой гнев из-за того, что я сейчас не была среди бегунов, сменился чувством гордости. Холден Хоторн действительно был моим партнёром. Я наблюдала по монитору, как пары бегунов одна за другой покидали аудиторию. Лука как раз соединялся через детектор с одним мужчиной, служившим бегуном уже 2 или 3 года. То же самое делали Мия и Тревор. И хотя я чувствовала себя какой-то исключительной в данный момент, я всё же была рада видеть, что Лука и Мия не будут бегать в паре. Это определённо закончилось бы настоящей катастрофой. Когда Лука вышел из аудитории, он ещё раз нерешительно огляделся вокруг. Он искал меня. Я непроизвольно протянула руку, чтобы коснуться его лица на экране детектора. И тут рядом со мной возник Холден. "Привет, партнёрша", сказал он и дотронулся до детектора на своей руке. Там я снова увидела своё имя. Я кивнула, приветствуя его. "Ты рад?" спросила я с сарказмом. Он явно тоже был доволен, что нам снова предстояли занятия на симуляторах. Не могу представить себе ничего более прекрасного. Я улыбнулась. Было очень приятно, что он не заставил меня чувствовать себя виноватой. "Госпожа Коллинз, господин Хоторн", крикнула женщина из одной из симуляционных кабинок и помахала нам рукой, подзывая к себе. "Ты готова к тому, чтобы эта железная леди прокрутила тебя через мясорубку?" прошептал мне Холден. Я тихо засмеялась. И последовала за ним к открывшемуся проходу в стене. Не могу представить себе ничего более прекрасного, повторила я. Займите позиции, распорядилась женщина и быстро покинула помещение. За последний учебный год я провела в этих кабинах множество часов. В каждой из них стояли до пяти так называемых беговых модулей. Огромные платформы, которые, по моему мнению, Выглядели как круглые беговые колёса для белок, поначалу внушали мне невообразимый страх. На них были установлены крепления для наших ног, рук и головы. Они двигались вместе с каждым нашим движением. Так всё, что мы делали на тренировке, отражалось в реальности. Даже сигналы мозга с помощью сканера аккумулировались в креплении на голове и напрямую передавались штурманам для оценки. Ты разговаривала вчера с моим отцом, не так ли? Спросил Холден, когда мы разместились на креплениях. Послышался щелчок закрывшихся замков, и я проверила, не мешало ли мне что-нибудь двигаться. Я подняла ноги, сначала левую, потом правую. Крепления двигались без проблем. То же самое было и с креплениями на руках. "Да", произнесла я. Он был очень дружелюбен. Холден скорчил гримасу. Он знает, как получать то, что хочет. А он хотел получить тебя. Я в замешательстве посмотрела на Холдена. Он просто хочет исследовать то, что я делала. То, что ты делала, могло бы изменить весь мир, ответил Холден. Ты всего за одну ночь стала самой важной персоной в этом институте. Тогда ты обо всём знаешь? спросила я осторожно. О том, что именно произошло? Что ты повернула время? Холден кивнул. Отец рассказал мне, но это должно остаться между нами. Такой талант не должен попасть в чужие руки. Тебе это понятно? Я вспомнила, что Хотран предупреждал меня о том же, что меня нужно охранять. Я нахмурилась. И ты только поэтому сейчас здесь, потому что тебе следует приглядывать за мной? Вообще-то это не обязательно. Холден тут же покачал головой. Нет. Но мой отец хочет, чтобы я получился у тебя. Сгибать вихрь, управлять им, поправил меня Холден. Ты направила его прямо в новый Лондон и в прошлое. Я тоже должна овладеть этим умением. Я хочу уметь так же. Я сглотнула, не зная, что сказать. Холден ждал от меня слишком многого. Внезапно я почувствовала сильнейшую усталость. Железная леди снова вошла в нашу кабину и принялась настраивать пульты управления наших беговых модулей, в то время как пара мужчин в таких же белых кителях подошли к нам. Они прикрепили электроды к нашим вискам, проверили все крепления и только потом дали сигнал к началу тренировки. Холден подмигнул мне, а затем его тело вздрогнуло, словно он получил удар электрошокером. Он сразу обмяк, Хотя платформа продолжала держать его в прямом положении. Я сделала глубокий вдох и полный выдох, чтобы успокоиться. Звук, который производил беговой модуль при активации, был похож на щелчок. После него я попала в симуляцию. Всё началось как обычно, в белом помещении, бесконечно вытянутом в длину. Через несколько секунд на расстоянии 20 м передо мной Появился первый вихрь. Но в симуляции я была не одна. Холден уже находился в помещении, когда там материализовалось моё тело. На нас были одинаковые белые костюмы, а вместо того, чтобы получать данные вихря на наши детекторы, мы видели их проекцию на стенах. Вихрь первый. Направление юго-запад. Оставшееся время жизни 2 минуты 24 секунды. Пожалуйста, попробуйте направить вихрь на север, госпожа Коллинз. Раздался голос из пустоты, который я идентифицировала как голос той самой женщины, разбудившей меня сегодня утром. Нет ничего проще, пошутила я и неуверенно посмотрела на Холдена. Да мы вперёд, сказал мой партнёр с усмешкой, жестом приглашая пройти к вихрю. Я сделала глубокий вдох. А затем сорвалась с места. В конце концов я ведь знала, что во время симуляции невозможно было повредить себя вихревой энергией. Сделав большой рывок, я прыгнула в середину вихря, и меня тут же подхватило потоком. Каждая клеточка моего тела я чувствовала, куда меня уносит. И хотя я знала, что во время симуляции совсем другие ощущения по сравнению с настоящим вихрем. Здесь не было запахов, смены температур, реального места, к которому ты двигался. Я всё равно чувствовала вихревой поток, словно проваливалась сквозь трубу. Я попыталась максимально сгруппироваться, чтобы не коснуться энергии по краям вихря. Мерцание вокруг меня становилось то зелёным, то жёлтым, то красным, в зависимости от расстояния до края. Значит, на север. Я не помнила, как руководила вихрем во время гонки. Я подумала про внутренний двор куроatoriumа. про финишную черту, на которую в тот момент непременно хотела попасть. Поэтому сейчас я начала думать о севере. Север, север, север. Этот вихрь выплюнул меня, и передо мной тут же появился новый. Он, судя по показаниям на стене, направлялся на северо-восток. Позади меня из вихря выпрыгнул Холден и приземлился на обе ноги. Мы с Надеждой посмотрели на потолок. Вы не изменили заданное направление вихря, госпожа Коллинз, раздался голос. Попробуйте, пожалуйста, направить следующий вихрь на запад. Я закрыла глаза и сжала руки в кулаки. Не глядя на Холдена, чтобы не видеть разочарования на его лице, я ринулась к следующему вихрю. Запад, запад, запад, повторяла я напряжённо. Но это не помогло, потому что когда я возникла на другой стороне, невидимый обладатель голоса объявил, что я снова не смогла изменить направление вихря. Бог Троицу любит, небрежно произнёс Холден, приземлившись рядом со мной, и я кивнула. Мы теперь уже вместе прыгнули в следующий вихрь. Мы вышли точно там, куда вёл нас вихрь. Никаких искривлений, никакого управления, ничего. Бог не любил ни 4, и ни 5, ни 6, и ни 7 раз. И когда я попыталась направить восьмой вихрь на юг, юг, юг, мне уже было по-настоящему плохо. Может, получится завтра? сказал Холден и положил руку на моё плечо. Мы стояли перед вихрем номер 33, задыхавшиеся и насквозь пропотевшие. Перспектива того, что я каждый день по несколько часов буду прыгать через вихри и выставлять себя на посмешище Холдена, не настраивала меня на позитивный лад. Но тем не менее я посмотрела на него взглядом полным надежды. Прекратить симуляцию, крикнул Холден и посмотрел на потолок. Ничего не изменилось. Я растерянно взглянула на Холдена. Только сейчас я поняла, что женщина, наблюдавшая за нашей тренировкой, на последних двух вихрях не сообщала нам о том, что госпожа Коллинз снова не смогла справиться с задачей. Прекратить симуляцию. Но снова ничего не произошло. Белое помещение вокруг нас так и не исчезло. Может быть, она уснула? предположила я и улыбнулась, когда Холден начал смеяться. Но мы же не были настолько плохи, произнёс он, и мне понравилось, что он сказал мы, а не ты, что более чем соответствовало правде. Тогда мы будем выбираться сами, добавил он, пожав плечами и побежал к стене. Там Холден открыл монитор, который появлялся после нажатия на белую плитку, и надавил на тревожную кнопку. Симуляция тут же закончилась. Когда беговой модуль прекратил выполнять свою функцию, появилось ощущение, словно кто-то силой потянул меня за волосы. Я очнулась в белечом колесе и поморщилась от боли. Холден тоже пришёл в себя. Мы ещё немного подождали, пока откроются крепления, и покинули модуль. "Госпожи, вы не изменили заданное направление, нигде не было видно". В кабине было ужасно жарко, и на этот раз моё волнение оказалось ни при чём. Было так жарко, словно что-то горело. Холден встревоженно посмотрел на меня, и мы пошатываясь направились к двери. Но температура в обсерватории была не ниже, наоборот, здесь было как в сауне, прогретой настолько, что нельзя было нормально дышать. "Здесь что-то не так", произнёс Холден. Я удивилась спокойствию в его голосе, потому что здесь всё было абсолютно не так. Здесь был дым. Он стелился полз как змея от входа в обсерваторию, чёрный, густой, смертельный дым, надвигавшийся на нас словно стена. А затем я услышала крики.